Книга 18. -я. Говорит о распространении земного града совместно с градом небесным, от времени Авраама и до конца мира, и приводит предсказания о Христе, как сивил, так особенно священных пророков, писавших с основания римского царства. Глава 1 о том, что было сказано в предыдущих 17 книгах, доведенных до времени Спасителя. Я обещал написать о начале, распространении и неизбежном конце двух градов, из которых один град Божий, а другой град настоящего века, где странствует теперь и град Божий, насколько он принадлежит к человеческому роду. Но прежде, насколько мне помогла благодать Христова, я опроверг противников Града Божия, которые Создателю его Христу предпочитают своих богов и с пагубной для себя злобой ненавидят христиан. Это я сделал в первых десяти книгах. Что же касается того тройственного обещания, о котором я только что упомянул, то начало обоих градов изложено мною в следующих за десятью четырех книгах. Потом в еще одной пятнадцатой книге настоящего сочинения говорится об их распространении от первого человека до потопа. И затем, как в истории, так и в нашем сочинении, оба града продолжают идти совместно вплоть до Авраама. Но начиная с патриарха Авраама до времени царей израильских, на чем мы закончили шестнадцатую книгу, и от этого времени до пришествия во плоти самого Спасителя, на чем заканчивается книга семнадцатая. Мое сочинение повествует о распространении одного только Града Божия, хотя в настоящем веке этот град не жил обособленно но оба они, как и с самого начала, всегда вместе, в зависимости от успехов того или другого в делах человеческих, сообщали временам различный характер. Это я сделал для того, чтобы с первого момента, как обетования Божии, начали быть более ясными, и до самого рождения от Девы того, в ком должно было исполниться обетованное. Судьбы Града Божия не переплетаясь с противоположными судьбами другого града, обрисовывались отчетливей, хотя до откровения Нового Завета он ходил не в свете, а в тени. «Теперь я считаю нужным сделать то, что опустил, коснусь и судеб другого града, со времени Авраама, настолько, чтобы читатели сами могли оба их между собою сравнить». Глава 2. О царях и эпохах земного града, с которыми совпадают хронологические даты о жизни святых, начиная с рождения Авраама. Итак, общество смертных, рассеянное на земле повсюду и при всем различии местных условий, соединенное известной общностью одной и той же природы вследствие того, что каждый ищет своей пользы и удовлетворение своих желаний, а того, к чему он стремится, или не хватает никому, или хватает, но ну, не всем. Не будучи тождественно, по большей части разделяется само против себя, и часть, которая пересиливает, угнетает другую. Побежденная подчиняется победившей, предпочитая, конечно, не только господству, но и самой свободе хоть какой-нибудь мир и спасение. И это до такой степени, что те составляли предмет великого удивления, которые предпочитали лучше погибнуть, чем переносить рабство. Ибо почти у всех народов высказывался некоторым образом голос природы, по которому они обычно предпочитали покориться победителям, чем подвергнуться уничтожению вследствие истребительной войны. Из этого вышло так, что не бездействие промысла Божия, во власти которого находится то, чтобы каждый посредством войны или покорялся сам, или покорял других, одни обладали царствами, а другие подчинялись царствующим. Но из многих земных царств на которое разделяется общество земных выгод или желаний, которое мы называем градом мира всего. Мы выделяем два царства, сделавшихся самыми знаменитыми, сперва ассирийское, затем римское, разграниченные и отделенные друг от друга как по времени, так и по месту. Ибо как первое возникло прежде, а второе после — Так то возникло на востоке, а это на западе, и притом с концом первого совпадает начало другого. Что же касается остальных царств и остальных царей, то я назвал бы их резервами тех двух. Итак, Нин был вторым царем ассирийцев, наследовавшим отцу своему Белу, первому царю этого царства, когда в земле халдейской родился Авраам. Было в то время еще небольшое царство Сикионское, с которого известный ученый Марк Ворон, повествуя о племени народа римского, начинает как по времени самого древнего. От царей Сикионских он переходит к афинянам, от афинян к латинянам, а от этих к римлянам. Но до основания Рима царство Сикионское и Афинское представляются весьма незначительными по сравнению с сирийским. Правда, и по признанию Солюстия, римского историка, в Греции были весьма знамениты афиняне, но более благодаря молве, чем на самом деле. Ибо говоря об афинянах, Солюсти замечает. «Деяния афинян, как я думаю, были довольно велики и блестящие однако несколько менее значительны, чем как говорит о них молва». Но поскольку среди них явились писатели с великим талантом, то дела их во всем мире превозносятся, как дела величайшей. Доблесть совершавших их представляется настолько удивительной, насколько смогли описать ее великие таланты. Немалую славу придали этому городу науки и философия, так как занятия этого рода процветали прежде всего именно там. Но что касается политического значения, то ни одно государство в первые времена не было сильнее и не распространялось так далеко и широко, как ассирийское. Повествуют, что тамошний царьнин, Нин, сын Бела, всю Азию, которая по счету называется Третьей, а по величине является половиной всего земного шара, покорил до самых пределов Ливии. Власть его на востоке не распространялась на одних только индийцев, но и этих после его смерти покорила его жена Семирамида. Таким образом, все, какие только были в тех странах народы и цари, повиновались господству и власти ассирийцев и делали то, что им приказывалось. Итак, Авраам родился в этом царстве среди халдеев во времена Нина. Но поскольку события греческие нам гораздо более известны, чем ассирийские, и те, которые искали первые и древнейшие следы племени римского народа, последовательность исторических периодов вели через греков к латинянам, а от последних — к римлянам, которые и сами суть латиняне, то мы должны, где нужно, упоминать царей ассирийских, чтобы видно было, как Вавилония, этот как бы первый Рим, разрасталась, параллельно со странствующим в этом мире градом Божиим. Но события, которые должны быть включены в настоящее сочинение, для сравнения того и другого, то есть земного и небесного градов, мы вынуждены брать от греков и латинян, у которых и сам Рим является как бы второй Вавилонией. Итак, когда родился Авраам, вторыми царями были у ассирийцев Нин, у Европс, а первыми царями были у тех Бел, у этих игиалей. Когда после выхода Авраама из Вавилонии Бог обещал ему, что от него произойдет великое потомство, и всеми семени его благословятся все народы, ассирийцы имели четвертого царя, а сикионцы пятого. У первых после матери своей Семирамиды царствовал сын Нина, Последняя, говорят, была ему умерщвлена, когда осмелилась осквернить сына кровосмесительным саити. Некоторые думают, что именно она построила Вавилон, хотя она могла только восстановить его. Когда и как он был построен, об этом мы и сказали в 16-й книге. Сына Нины и Семирамиды, который после матери наследовал царство, одни называют также Нином, а другие Нинием, производя его имя от имени отца. Царством же Сикионским управлял в это время Телксион. В его царствовании были такие безмятежные и счастливые времена, что, когда он умер, его почтили, как Бога, жертвоприношениями и играми, которые, говорят, и установлены были впервые в его честь.